глава 5 Итак, Ника крутилась возле зеркала, примеряя очередной наряд на себе. «Это уже десятое платье. Что скажете?» Мы с девчонками решили пошопиться к предстоящей вечеринке, и, как обычно, с Никой у нас были проблемы. У нашей подружки глаза разбегались на весь магазинный ассортимент тряпок. Лера устало поднялась из диванчика, чем-то похожего на пуфик. Руки уперла по бокам, насупилась, затем обошла кругом Нику. Мы с Эмилией затаили дыхание, потому что Лера любила периодически пошутить над всеми нами. «Ну...» — протянула она, сцепив руки на груди, задумалась. Казалось, сейчас точно сердце выпрыгнет из грудной клетки от волнения. «Мы дико устали, уже давно проголодались». «Если не считать, что это платье ты полчаса назад уже мерила...» Лера ухмыльнулась и подмигнула нам. Эмилия в буквальном смысле побагровела. «Конечно, это как красная тряпка для Ники. Она сама не помнила, что уже успела на себе продемонстрировать нам». «Я пошутила!» — воскликнула Лера, когда увидела обалдевший взгляд Ники. И мы облегчённо выдохнули, зная, что близок конец бесконечного подиума. «Оно на тебе смотрится хорошо, правда», улыбнулась подруга и, похлопав Нику по плечу, подмигнула нам с эмелей. «Наконец-то! Я тоже направилась к кассе, чтобы оплатить своё выбранное платье. Самое обыкновенное и неброское. Никогда не любила претенциозность в нарядах. Главное, чтобы тебе оно было удобным и комфортным. Маленькое чёрное платье на все случаи жизни. Ника побежала вперёд нас, бурча себе под нос, какие мы все медленные клуши. Как Стас отреагировал на то, что опять закрутить решили? Лера шла рядом со мной. Я пожала плечами, потому что фактически никак. Он даже ухом не повёл, лишь покачал головой, пока печатал что-то в компьютере. Его работа стала до чёртиков раздражать. И ладно, если в Москве Стас как-то разделял дом-работу, то по приезде сюда, в Париж, он не мог оторваться от монитора в буквальном смысле. Но любопытство Леры не прошло мимо моих глаз. Я давно заметила, что подруга как-то странно посматривает в сторону моего жениха, словно она что-то скрывает от меня, но никак не решается сказать. «Всё нормально», — ответила я и улыбнулась подруге. Лера не сказать, что была удовлетворена моим ответом, но смирилась и рванула к кассе. Позади нас плелась Эмилия. Девушка слышала, о чём мы разговаривали, и легонько коснувшись моей руки, она специально притормозила нас обеих. Внимательный, настолько проницательный взгляд девушки пригвоздил меня к магазинному полу. «Что происходит? Почему я слышу в твоём голосе безысходность?» нахмурилась она. Стас стал отдаляться от меня. Вот что происходит. Как только мы оказались в Париже, его будто перепрограммировали. Я не понимаю, что не так. Меня прорвало, я высказалась так, как того просила моя душа. Эмилия я доверяла как себе. Мы обе росли бок о бок, начиная с детской скамьи. Ника и Лера присоединились в нашу компанию, когда мы учились в университете. Хм... Может, проблемы на работе? Он не делится с тобой? Нет, не знаю. Я замотала головой, опустив глаза в пол. Как сказать вслух, что мой жених раз и навсегда отпил охоту слушать его дифирамбы о продвинутости всей его компании? Если на этапе наших первых встреч это казалось чем-то важным, то только не сейчас. Теперь мне скучно, но я никогда об этом не говорила Стасу. Я не хотела его обижать. «Эй, не кисни!» — Эмилия обняла меня, поцеловав в щёку. Я рассмеялась, похлопав по её ладошке своей. «Возможно, у вас обоих предсвадебный мандраж. Не каждый же день женятся люди. И не говори!» Расплатившись на кассе, мы вчетвером направились отметить такое событие в кафешку напротив. На улице было солнечно, но слегка ветрено, как-никак, а осенние денёчки приближались со скоростью света. Проверив свой мобильник на наличие сообщений или звонков, была удивлена, что за несколько часов отсутствия Стас даже не поинтересовался, как я и вообще жива ли. Когда я начала задавать ему вопросы о Владе, мой жених пообещал всё рассказать чуть позже. Странно, что о его приятеле я узнала только сегодня, и потому из головы никак не выходил образ Влада. Заняв столик на четверых, мы с девчонками стали выбирать обед. Я то и дело крутила возле себя мобильник, намереваясь первой позвонить своему жениху или написать «Как лучше». Решила, что всё-таки второй вариант более уместен в данном случае. Вдруг он уже на встрече. «Привет, мы в кафе, со мной всё в порядке». «Дома буду через час. Ты освободишься к этому времени?» И в конце смайлик сердечко. Консервативный Стас не особенно приветствовал нежности, но порой даже он мог меня удивить. Долго не пришлось ждать от него ответа, а когда я прочла его, да, лучше бы вовсе ничего не отправлял. «Занят, не заблудись, пользуйся картой». Девчонки в это время молча наблюдали за мной. Когда я оторвалась от экрана, явно на мне не было лица. А потом, словно кто-то шепнул мне на ухо, чтобы я повернулась к витринному окну. По ту сторону шёл Влад. На плече висел тубус, а на груди — фотоаппарат. Я соскочила со своего места, удивляя подруг. Сначала было замешкалось, не зная, что придумать, чтобы скрыться от их любопытных глаз. Мне я. Заторопилась я, но из виду не выпускала Влада, который шёл не спеша и был чем-то увлечён, глядя в свой мобильник. Девчонки проследили за мной, но, казалось, никто из них не понял, куда именно я смотрела сейчас. «Я пойду. Увидимся. Будьте на связи». Боже, как отвратительно распрощалась с ними. Но по хихиканью я догадалась, что больше позабавило, чем насторожила своим поведением. Схватив свои пакеты, я выбежала на улицу. Окликнуть не спешила, а так посеменила следом за Владом, наслаждаясь видом сзади. Высокий, статный и широкоплечий мужчина магнитом притягивал к себе. Копна волос цвета тёмного шоколада искрилась в лучах солнца. Я засмотрелась на Влада и даже не заметила, что мужчина замедлил ход. Естественно, я на автопилоте тоже подражала его скорости. «Может, уже догонишь меня?» Влад резко остановился и обернулся ко мне лицом. Я врезалась в него, обалдев от того, что меня разоблачили. Мужчина крепко сжал мои плечи, предотвращая падение. «Я увидел тебя в кафешке, Лиза. Думал, ты всё же не пойдёшь за мной». «Как ты догадался, что я шла следом?» удивлённо спросила я. В отражении витрин Влад кивком указал на магазины, в которых всё было как на его. Он увёл нас чуть в сторону, чтобы мы не мешали прохожим. «О, я б, наверное, не догадалась», — спохватилась я, сдав саму себя. А потом решила ретироваться и попробовать выкрутиться из положения сталкера. «Я домой шла, не подумая, что за тобой. Идём со мной». У меня фотосессия запланирована была, а заказчик прилично опаздывает. Влад взял меня под руку и повёл в сторону парка, даже не спросив разрешения и моего мнения, а хочу ли я. «Побудешь моей моделью». Его улыбка ослепила меня. «Ты какая из меня модель? Смеёшься, что ли?» — хохотнула я, смущённо убрав локон волос за ухо. Влад опять остановился, сощурил свои карие глаза. Пристальное внимание слегка напрягало, как будто мужчина опять решил загипнотизировать мой мозг. «Не смотри на меня так, пожалуйста». «Почему?» Он удивился, но уголки губ, приподнятые его улыбки, ещё больше смущали меня. Затем он указательным пальцем коснулся моего подбородка и направил моё лицо вверх, чтобы я посмотрела ему в глаза. «Ты мне нравишься, Лиза». «А разве это преступление — смотреть на девушку, если она нравится конкретному мужчине?» Влад откровенно флиртовал со мной. «Идём, не бойся. Несколько фотографий, и я отпущу тебя. Так и быть. Стасу потом сделаешь подарок». Последнее предложение о моём женихе прозвучало с издёвкой. Напоминая мне о нём, Влад сам ненароком наводил на мысль обрушить на него тонну интересующих меня вопросов как давно они со Стасом приятели, и почему только сейчас я узнаю о существовании Влада.